Необходимость образца. Итак, вот первое мое предписание. Надо указать образец для подражания. И пусть начинающий всеми силами стремится уловить все лучшее, что есть в этом образце. За этим пусть последует упражнение, в коем он должен с точностью воспроизводить подражанием избранный образец. Не так, однако, как я видел не раз у многих подражателей которые стараются перенять то, что полегче, да то, что поприметней, будь то хотя бы недостатком. Ничего нет легче, как подражать кому-либо в одежде, осанке, движении. Но если сверх того перенять какой-нибудь недостаток, да еще гордиться этим, то в таком подражании мало толку. Таков вот фуфий, который даже теперь, сорвав голос, беснуется у нас в политике. Он перенимает у Фимбрии не мощность речи, каковая, что ни говори, у Фимбрии есть, а только его манеру раззевать рот и растягивать слова. Так он и образец выбрать себя не сумел, которому лучше всего было бы ему следовать. Да и в том, кого избрал, подражает лишь пороком А кто будет поступать как следует, прежде всего должен быть очень осмотрителен при выборе, а затем должен всеми силами стремиться достичь самого лучшего, что есть в избранном им образце. А как вы думаете, разве не поэтому каждое поколение выдвигает свой собственный стиль красноречия? Правда, по нашим ораторам об этом нелегко судить, так как они не очень-то много оставили писаний, по которым можно было бы составить суждение. Но вот по сочинениям греков отлично можно видеть, каков в каждом поколении был закон и идеал красноречия. Самые, пожалуй, ранние ораторы от которых, по крайней мере, сохранились сочинения, это перикл с алкевиадом и принадлежащий к тому же поколению фукидит, тонкие, острые, краткие, изобилующие больше мыслями, чем словами. Такое единство стиля никак не могло получиться случайно. Не иначе, как все они ставили себе кого-либо за образец. За ними последовали критий, ферамен и лисий. От лисия сочинения осталось много, от крития несколько а о Ферамене мы знаем только понаслышке. Все они еще сохраняли сочность Перикла, хотя вся ткань их речи была пышнее. Но вот является и Сократ, наставник всех своих современников. Из его школы, точно из Троянского коня, вышли сплошь одни герои. Но одни из них предпочли блистать в параде, другие в битве. Однако и первые, все эти феопомпы, эфоры, филисты, навкраты, и многие другие, при всем различии их дарования и стремлений, были сходны между собою и со своим учителем, да и вторые, посвятившие себя судебной деятельности, как демосфен, гиперит, лекург, эсхин, динарх и немало других, при всем их различии между собою, обнаруживали, тем не менее, общее стремление к естественности. Пока им продолжали следовать, до тех пор и этого рода красноречия и рвения к нему были живы. Но после того, как они все угасли, и память о них мало-помалу затуманилась и заглохла, расцвели другие роды речи, изнеженные и расслабленные. Тут-то и появился Демахар, сын, как говорят, сестры Демосфена, а потом и знаменитый диметрий Фалерский, чей слог, по-моему, лащеней всех, а там и другие, им подобные. И если мы вздумаем все это проследить вплоть до нашего времени, то увидим, что и нынче образцом для всей Азии служат Менекл из Алабанды и его брат Гейрокол, которых обоих я слушал. Так вот, и всегда находился кто-нибудь, на которого многие старались быть похожи. Итак, кто хочет путем подражания достичь такого сходства, тот должен добиваться его непрерывными и усиленными упражнениями причем главным образом письменными. Если бы так делал наш Сульпицей, речь его была бы гораздо более сжатой, а то теперь в ней иногда, как говорят сельские хозяева, о слишком частых всходах, есть некоторая чрезмерная загущенность, которую надо прорежать пером. «Да», — сказал Сульпицей, — «совет твой правильный, и за это я тебе очень благодарен. Но сам-то ты, Антоний, как будто не так уж много писал». «Так что же», — отвечал Антоний, — «словно мне уж и нельзя советовать другим то, чего я сам не делаю. Но ведь иные думают, что я и счетных книг не веду. Однако там, по моему хозяйству, а тут, по моим речам, каковы бы они там ни были, легко дознаться, что я делаю и чего не делаю. Правда, надо признать, есть многие, которые никому не подражают, ни на кого не стараются походить» и все же достигают желаемого собственными силами. По справедливости это можно сказать и о вас, Цезарь и Котта. Один из вас достиг небывалой, по крайней мере у нас, прелести и шутливости, другой овладел остроумнейшим и тончайшим родом речи. Да и ваш сверстник, Курион, отец которого, на мой взгляд, был едва ли не самым красноречивым из своих современников, никому, по-моему, особенно не подражал, но благодаря вескости, изысканности и словесному богатству, придал своей речи как бы особый вид и образ. Об этом я могу судить главным образом по тому делу, по которому он выступал против меня у Центумвиров в защиту братьев Косов. У него было все, что должен иметь оратор, богатый не только словами, но и мыслями. Изучение дела и выявление спорного пункта. Но подведем, наконец, образуемого нами оратора к настоящим судебным делам, а именно, к таким, которые потруднее, к искам и тяжбам. И тут я дам совет, над которым может быть кто и посмеется. Он не хитрый, однако необходимый, и я даю его скорее как здравый советчик, чем как ученый-наставник. Так вот, прежде всего оратор должен, какие бы дела он ни взял завести, тщательно и основательно в них разобраться. В школе такое предписание не дается. Детям ведь предлагаются дела легкие. Закон воспрещает чужестранцу сходить на стену. Он зашел, отразил неприятелей, его обвиняют. Разобраться в подобном деле не стоит труда, поэтому незачем и давать предписание для его изучения. Вот на такой-то образец и даются дела в школе. Но вот на форуме документы, свидетельства, договоры, соглашения, обязательства – Родство, свойства, указы магистратов, заключения правоведов, вся жизнь, наконец, тех, чье дело разбирается, и все это должно быть разобрано. Мы видим, что из-за небрежного ко всему этому отношения бывает проиграно множество дел, и главным образом частных, которые обычно особенно запутаны. Ведь некоторые из желания показать, будто они завалены работой и вынуждены носиться по форуму «От дела к делу», берутся выступать по делам вовсе с ними не ознакомившись тут возмутительно пожалуй и небрежность с какой они берутся за дело и предательское легкомыслие с каким они его ведут если угодно первое даже хуже потому что никто без знакомства с предметом не может говорить о нем иначе чем самым постыднейшим образом так презирая упреки в лени которые действительно позорны они навлекают упреки в тупоумии которых сами еще больше боятся вот я всегда и стараюсь требовать чтобы каждый излагал мне свое дело сам и чтобы никого другого при этом не было так он будет говорить откровение и я защищаю перед ним дело его противника чтобы он сам защищал свое и без утайки высказывал все свои соображения на этот счет поэтому когда он уйдет я могу с полным спокойствием выступать за трех лиц за себя за противника и за судью. Тот довод, в котором больше помощи, чем вреда, я намечаю привести. Где я нахожу больше зла, чем блага то я целиком отвергаю и отбрасываю. Так мне и удается сначала обдумать, что мне сказать, а потом уж и сказать. А большинство, полагаясь на свои дарования, и то, и другое делают одновременно. А ведь, несомненно, они сказали бы гораздо лучше, если бы сочли нужным сначала обдумать, а потом уже говорить. Когда я полностью изучу все обстоятельства дела, я сейчас же соображаю, какой в нем вопрос спорный. Ибо идет ли спор между людьми по делу уголовному, как о преступлении, либо по гражданскому, как о наследстве, либо по совещательному, как о войне, либо по личному, как о похвале, либо по ученому, как о смысле жизни? Ни в одном случае он не обходится без вопроса или о том, что сделано, делается и будет сделано, или каково сделанное, или как его назвать. И почти во всех наших делах, во всяком случае уголовных, защита состоит по большей части в отрицании сделанного, ибо и в делах о лихаимстве, самых крупных, надо почти все отрицать, и в делах о подкупе редко бывают данные, по которым можно было бы отличить щедрость и радушие от подкупа и взяток. А в делах об убийствах, об отравлениях, о хищениях, отрицание вины и подавно необходимо? Вот это и есть первый род вопросов. При этом в судах спор идет о том, что было сделано в прошлом, а в совещаниях по большей части о будущем, и лишь изредка о настоящем или о прошлом. Далее часто спрашивается не о том, было дело или нет, но о том, каково оно. Так, когда в моем присутствии консул Гай Карбон защищал перед народом Луция Апимия, то отнюдь не отрицал самого убийства Гая Гракха, но говорил, что оно совершено законно и на благо Родине. А когда этот же Карбон, будучи еще народным трибуном, в политике вел себя совсем по-иному и даже выступил с запросом о Тиберии Гракхе, то сам публий Африкан ответил, что, по его мнению, Тиберий был убит вполне законно. Так и все дела такого рода защищаются как законные, чтобы казалось, будто они были или нужны, или допустимы, или необходимы, или же совершены по неосмотрительности, либо случайно. Наконец, спрашивается и о том, как назвать сделанное дело. Это бывает, когда спорят, какими словами что следует определить. Таков был у меня самого ожесточенный спор с нашим сульпицием по делу Нарбана. Хотя я и признавал большую часть обвинений, однако же отвергал обвинение его в умолении величия, и от этого слова в законе Апулея зависело все дело. В такого рода делах некоторые предписывают и той, и другой стороне кратко определить то слово, в котором заключается сущность дела. Но это, по-моему, уже совсем по-детски. Другое дело, когда определением слов занимаются ученые люди, рассуждая о тех же самых предметах, но с научной точки зрения. Например, когда обсуждается вопрос, что такое наука, что такое закон, что такое общество. В этих случаях научный метод предписывает выразить сущность определяемого предмета так, чтобы не было ничего ни упущенного, ни излишнего. а этого В упомянутом деле ни сульпицы не сделал, да и я не попытался сделать. Вместо этого каждый из нас по мере сил только разглагольствовал чрезвычайно многословно о том, что такое умоление величия. Оно и понятно. Во-первых, такие определения легко вырвать у нас из рук, придравшись к одному какому-нибудь слову, недостающему или излишнему. Во-вторых, от них так и пахнет ребяческими школьными упражнениями. Наконец, они просто не доходят до ума и слуха судьи и ускользают от него прежде, чем будут им усвоены. К вопросам, где спор идет о том, каково сделанное дело, относятся и нередкие тяжбы из-за толкования написанного в документе. Здесь спор может идти только о двусмысленности. В самом деле, когда лицо расхождение буквы документа со смыслом, это само по себе и есть своего рода двусмысленность. Чтобы ее разъяснить, нужно дополнить недостающие слова, и после этого добавления можно утверждать, что смысл документа ясен. А когда налицо противоречие между двумя документами, то и это не будет новым случаем спора, а будет та же самая двусмысленность, лишь повторенная два раза. Итак, противоречие будет или вовсе неразрешимо, или разрешимо тем же самым способом. Нужно будет дополнить защищаемый документ пропущенными словами. Вот так и получается, что все дела о спорном толковании документа сводятся к одному и тому же, к двусмысленности написания. А так как видов двусмысленности много, на мой взгляд, в них лучше всего разбираются так называемые диалектики, и совершенно не разбираются наши риторы хотя и для них это столь же необходимо, то и во всякой устной или письменной речи сплошь и рядом что-нибудь оказывается спорным из-за пропуска одного или нескольких слов. И опять-таки, будет ошибкой выделять споры о толковании документа из споров о том, каково сделанное дело. Нигде ведь так не доискиваются до сути сделанного дела, как в споре о документе. И напротив, вопрос «было дело или нет?» не имеет к этому никакого отношения. Итак, существует только три рода вопросов могущих быть предметом разбирательства и прений Что сделано, делается или будет сделано, или каково сделанное, или как его назвать. Некоторые греки добавляют еще вопрос, законно ли сделанное. Но это лишь частный случай вопроса, каково сделанное. Пора, однако, возвратиться к начатому. Три задачи красноречия. Первая. Доказать. Итак, Разобравшись в деле и поняв какого она рода, я принимаюсь за его разработку. Прежде всего я решаю, на чем следует мне сосредоточиться в той части речи, которая относится к расследованию и суду. А затем я тщательнейшим образом обдумываю две другие вещи. Во-первых, как достичь расположения к себе и к подзащитным. Во-вторых, как обратить мысли слушателей в желательное для меня направление. таким образом Все построение убедительной речи основывается на трех вещах. Доказать правоту того, что мы защищаем, расположить к себе тех, перед кем мы выступаем, направить их мысли в нужную для дела сторону. Для доказательства оратор располагает средствами двоякого рода. Первое состоит не в том, что придумывает оратор, а в том, что он планомерно извлекает из самого дела. Это документы, свидетельства, договоры, соглашения, показания, законы, постановления сената, судебные решения, указы, заключения правоведов и все остальное, что не сам оратор измышляет, а что доставляют ему содержание дела и его участники. Второе же средство всецело заключается в рассуждениях и доказательствах самого оратора. Соответственно, в первом случае следует обдумать, как рассматривать доказательства а во втором – как их подбирать. Обычно преподаватели разбивают дела на множество отдельных родов и громоздят целые кучи доказательств для каждого рода порознь. Пожалуй, это и удобно для обучения начинающих, чтобы они, едва столкнувшись с делом, сразу имели бы, куда обратиться и откуда почерпнуть готовые доказательства. Однако гоняться за ручейками и не видеть самого родника – это свойство недалекого ума а нам, по нашему возрасту и опытности, следует черпать, что нужно из первоисточника и примечать, откуда он вытекает. Доказательства первого рода, то есть те, какие предоставляет оратору само дело, нам надо будет непременно обдумывать так, чтобы и впредь они были полезны в подобных случаях, ибо за документы и против документов, за свидетельства и против свидетельств, за показания и против показаний И также обо всех того же рода вещах мы обычно говорим двояко, либо отвлеченно, в общем и целом, либо определенно, применительно к отдельным обстоятельствам, лицам и делам. Вот эти-то источники доказательств, это я вам говорю, Котта и Сульпиции, вы должны всесторонне рассмотреть и обдумать, чтобы всегда иметь в наличии и наготове. Слишком долго было бы теперь объяснять, каким образом следует подтверждать, или опровергать свидетельства, документы и показания. Все это требует не большого ума, но огромного навыка, а наука и предписания нужны здесь лишь настолько, насколько нужно все это украшать обычными словесными блестками. Точно так же и в доказательствах другого рода, зависящих целиком от самого оратора, не надобно хитрой выдумки, а нужно лишь более блестящее и отделанное изложение. Вот так и получается, что для судебных выступлений нам нужно позаботиться о двух вещах. Во-первых, о том, что говорить. Во-вторых, о том, как говорить. При этом первое, хоть и кажется предметом науки, однако нуждается в ней мало. Чтобы понять, что надо говорить, достаточно заурядного здравого смысла. Зато второе, умение все, что нужно сказать красиво, обстоятельно и разнообразно, более всего и служит признаком божественной силы и дарования оратора. Вот о первой из этих двух частей я и готов вам рассказать связано и до самого конца, раз уж вы так хотите, а насколько мне это удастся, решите сами. Из каких источников должна направляться наша речь, чтобы стать убедительной, к ее тройной цели, то есть к тому, чтобы и расположить к себе, и наставить, и взволновать людей». А каким образом все это потом разукрасить, об этом может всем нам рассказать тот, кто перед вами. Он впервые ввел это у нас в обычай. Он это довел до совершенства. Он лишь один это одолел. Послушай, Катул, что я скажу, не боясь подозрения в лесте. Я думаю, что в наше время нет ни одного, хоть сколько-нибудь блестящего оратора, греческого или латинского, которого я бы не слушал часто и со вниманием. И если... Я хоть чего-нибудь стою, а я, видимо, могу на это надеяться, раз уж вы с вашим умом так внимательно меня слушаете, то это потому, что любая речь любого оратора, какую я слышал, оставалась у меня в памяти навсегда. Так вот поэтому, каков бы я ни был и как бы ни судил, я без малейшего сомнения так утверждаю и заявляю. Из всех ораторов, которых я слушал... Решительно никто не обладает столькими и такими превосходными средствами речи, какими обладает крас. По этой причине, если и вы с этим согласны, не будет, я уверен, несправедливым такое разделение труда. Того оратора, какого теперь я начал для вас вымышлять, я создам, вскормлю и закалю а там передам его красу, чтобы он его одел и снарядил. «Нет, Антоний, ты уж продолжай, как начал» возразил на это Крас. Ведь это не дело, чтобы достойный и благородный родитель не одел и не снарядил своего сына и воспитанника, особенно раз ты не можешь отрицать своего богатства. Неужели не достает ни снаряжения, ни силы, ни сердца, ни величия тому оратору, который, заключая речь, не усомнился поднять ответчика, бывшего консула, рвануть на нем тунику и показать судьям рубцы от ран на груди маститого полководца? который к тому же защищая одного человека мятежного и неистового от обвинений вот этого нашего сульпиция не усомнился возвеличить самые мятежи и показать со всей решительностью что многие народные волнения часто бывают не противозаконными раз их никто не в состоянии предотвратить что многие мятежи бывали часто даже на пользу обществу как при изгнании царей как при установлении власти трибунов и наконец что упомянутый мятеж Нарбана из-за скорби граждан и из-за негодования наципиона потерявшего войско, не мог быть подавлен и разгорелся вполне справедливо. Разве можно пользоваться такими обоюдоострыми, такими неслыханными, такими скользкими, такими невиданными приемами, не имея какой-то прямо невероятной силы и дара слова? Что мне упоминать скорбные слова о Гнее Манлии, о Квинти Реге? Что говорить о бесчисленных других речах, в которых обнаруживалось во всем блеске не только твое общепризнанное остроумие, но и все то, что было у тебя выдающегося и превосходного, и что ты хочешь теперь переложить на меня? — А меня, по правде говоря, — сказал тогда Катул, — всегда особенно восхищает, когда при всей несхожести вашего красноречия каждый из вас говорит так, что ясно видишь. Ни природа ему ни в чем не отказала, ни ученость ни на что не поскупилась. Поэтому, Красс, ты не откажешь в любезности изложить нам то, что может быть случайно или нарочно пропущено Антонием. А если ты, Антоний, о чем-нибудь не скажешь, мы будем уверены, что ты умолчал об этом не по неумению, а потому, что ты предпочел услышать об этом от Красса. «Только ты, Антоний, — сказал Красс, — «Пожалуй, уж не говори о том, что никому здесь не надобно. Из каких источников почерпается все, что нужно для судебных речей? Хотя ты и рассуждаешь об этом прекрасно и по-новому, но все-таки предмет это нетрудный, и правила его общеизвестны. А лучше открой нам, откуда берется все то, чем ты сам пользуешься, так часто и всегда божественно». «Конечно, открою», — отвечал Антоний. Я не откажу тебе ни в какой твоей просьбе, лишь бы добиться от тебя исполнения моей. Так вот, я уже говорил, что мой способ речи и способность ее произносить, которую так выхвалял перед вами Красс, основаны на трех устоях. Во-первых, привлечь слушателей. Во-вторых, наставить их. В-третьих, возбудить. Первое требует мягкости речи. Второе – остроумие. Третье – силы ибо тот, от кого мы ждем решения в свою пользу, должен быть или привлечен к нам благожелательностью, или убежден доказательствами защиты, или же побужден душевным движением. Но так как вся эта, с позволения сказать, «наука» целиком заключается в самом ее первом разделе, о том, как излагать и защищать самое существо дела, то придется сначала сказать и об этом. Правда, лишь немного. Ведь только немногое, как кажется, довелось мне испытать на опыте и словно запечатлеть в душе. Разработка доводов. А твоему мудрому совету, Красс, я охотно последую. Оставим в стороне защиты по отдельным делам, которые обычно преподают учителям мальчишкам, и вскроем те родники, откуда исходят все умозаключения для всякого дела и речи. Ведь не каждый раз, когда мы пишем слово, нам приходится подбирать его по буквам, и не каждый раз, когда ведется дело, должны мы ворошить предназначенные для него доказательства. Нет, нам надо иметь всегда наготове такие источники, откуда требуемые доказательства как буквы для слова появлялись бы сразу сами собой. Но эти источники доказательств могут быть полезны только такому оратору, который достаточно искушен в судебных делах или по опыту, который приходит с годами, или по наблюдениям и размышлениям, которые при усердии и тщательности даже опережают возраст. Будь человек сколько угодно образован, сколько угодно тонок и остер в суждениях, как угодно легок на язык, но если он не знаком с обычаями общества, прецедентами установления, нравами и стремлениями своих сограждан, то немного принесут ему пользу те источники, из коих добываются доказательства. Талант мне нужен обработанный, как поле, не один раз вспаханное, но передвоенное и перетроенное, дабы тем лучше и тем крупнее были его плоды. А обработка таланта — это опыт, это привычка слушать, читать, писать. И прежде всего, обучаемый должен разглядеть существо дела, а оно всегда доступно взору. То ли разбирается, было дело или нет, то ли «каково сделанное», То ли как его назвать а когда это выяснено, врожденный здравый смысл без всяких этих шкалярских выкладок тут же подскажет в чем состоит дело то есть вокруг чего идет спор и что выносится на суд учителя здесь требуют ставить вопрос так опимей убил гракха в чем состоит дело в том что он ради блага государства и согласно постановлению сената призвал людей к оружию отбрось это дело не будет но децей утверждает что само это постановление противозаконно итак суд должен решить противозаконно или нет действия предпринятое ради спасения государства и согласно постановлению сената все это и без того ясно и доступно самому заурядному и здравому смыслу вместо этого надо постараться найти иное те доводы относительно спорного пункта какие должны привести и обвинитель, и защитник. Вот здесь и следует обратить внимание на величайшее заблуждение этих учителей, которым мы поручаем своих детей. Не потому, что это имеет какое-нибудь особенное отношение к речи, но для того, чтобы показать вам, как тупы и неотесаны те, кто считают себя образованными людьми. Различая способы речи, они выделяют два рода дел – К одному они относят тот, где вопрос обсуждается в общем и целом, независимо от лиц и обстоятельств, к другому – тот, где вопрос ограничен известными лицами и обстоятельствами. Они не подозревают, что все без исключения спорные вопросы по природе их и существу могут быть рассмотрены в общем и целом. Например, в том самом деле, о котором я сейчас говорил, не личность опимия, не личность дэция, не имеет отношения к источникам доказательств оратора. Ставится отвлеченный вопрос, считать ли заслуживающим наказание того, кто убил гражданина согласно постановлению Сената и ради спасения государства, хотя по законам это недопустимо. Одним словом, нет ни одного дела, в котором расследование обсуждаемого вопроса определялось бы личностью ответчиков, а не общим разбором такого рода случаев. Даже в таких случаях, где спор идет о том, было дело или нет, например, взял ли детский деньги противозаконно, доказательства и обвинения, и защиты должны быть сводимы к общему роду и существу таких случаев. При обвинении растратчика – к расточительству, корыстолюбца – к алчности, мятежника – к беспокойству и злонамеренности граждан, при обвинении многими – к характерам свидетелей, и обратно все что будет говориться в защиту ответчика также будет непременно возводиться от частного случая и лица к общего рода обстоятельствам и понятиям я допускаю что человеку не способному быстро охватить все что заложено в предмете представляются очень многочисленными спорные вопросы типа было дело или нет но тем не менее бесчислены только частные случаи обвинения и защиты общие же источники доказательств для них далеко не бесконечно Когда же спор идет не о том, было дело или нет, а о том, каково оно, то и тут, если перечислять дела по ответчикам, то они будут и бесчислены и темны, если же по предметам, они будут и вполне исчислимы и ясны. Ибо если в деле Мансына главное сам Мансын, то сколько бы раз ни был отвергнут тот, кого выдал священный посол, Столько же раз возникало бы новое дело. Если же дело состоит в решении вопроса, может ли быть восстановлен в правах при возвращении на родину тот, кто был выдан священным послом, но не был принят, то личность Манцина не имеет никакого отношения ни к науке слова, ни к доказательствам защиты. А если сверх того дело осложняется достоинством или порочностью человека, то это уже не относится к вопросу. Но даже и об этом речь тоже непременно должна восходить к рассуждениям общего рода я рассуждаю об этом вовсе не с целью изобличения ученых мужей хотя они и заслуживают порицания за то что в своих распределениях относят такого рода дела к тем которые определяются лицами и обстоятельствами ибо хотя обстоятельства и лица суда и вклиниваются однако надо понимать что дела зависят не от них но от характера общего вопроса. Впрочем, это меня нисколько не касается, ведь нам совершенно нечего припираться с этими людьми. Достаточно понять, что они не достигли и того, чего могли бы добиться при таком своем досуге даже и без нашей судебной опытности, то есть разделения предметов по родам и хоть сколько-нибудь отчетливого их истолкования. Но это, повторяю, меня нисколько не касается. Касается же меня а еще гораздо больше вас, Котта и Сульпицей, вот что. Если взять их науку как есть, то приходишь в ужас от множества особых дел, которых и не перечтешь, коли располагать их по лицам. Сколько людей, столько и дел. Если же все их свести к общим вопросам, то они будут настолько ограничены и немногочисленны, что внимательные, памятные и чуткие ораторы без труда будут держать их в уме чтобы не сказать на языке. Вы не думаете, что Красса ознакомился своим делом Мани и Курий, и что только поэтому Красс привел столько доказательств права Курия на наследство Капония, хотя у того и не было сына, родившегося после смерти отца. Ни для запаса доказательств, ни для сущности и природы дела никакого значения не имела личность Капония или Курия. Все разбирательство было основано на предмете и данных общего рода, а не на обстоятельствах и личностях. Раз в завещании стоит «Если у меня родится сын, и он умрет раньше», и так далее, тогда моим наследником пусть будет такой-то, то, если сын не родился, является ли наследником тот, кто был назначен наследником в случае смерти сына? Вопрос общего характера, опирающийся на незыблемый закон, нуждается не в именах людей, но в упорядоченной речи, и в источниках доказательств. Отношение к правоведению. И здесь опять эти правоведы нас сбивают и отпугивают от учения. Я ведь вижу, что в сочинениях Катона и Брута указывается чуть ли не поименно, какой кому, мужчине или женщине, они дали правовой совет. Как видно, они хотят внушить нам, будто предметом совещания или разбора, Каждый раз являются люди, а не дело, чтобы мы, раз число людей бесчетно, обессилели над такими занятиями правом и потеряли всякую охоту и надежду его изучить и постичь. Но это когда-нибудь нам изложит и распутает крас, обобщив все по порядку. Да будет тебе известно, Катул, что вчера он обещал нам свести к определенным родам и привести в легкий для изучения порядок все гражданское право, которое в настоящее время разрознено и не объединено. «И правда», — сказал Катул, — «это совсем не затруднительно для Краса. Все, что можно изучить в области права, он изучил, а чего не знали даже его наставники, то привнес сам, чтобы все содержание права можно было искусно упорядочить и красиво объяснить». «Отлично», — сказал Антоний. «Этому мы поучимся у Краса, когда он оставит весь этот шум, и пересядет о чем он мечтает с судейских скамеек на спокойное кресло я тоже сказал катул частенько слышал как он говорил о своем решении отстраниться от судебных дел но всегда я ему говорю что это у него не получится ведь и ему самому будет невыносимо когда достойные люди будут тщательно упрашивать его о помощи да и общество этого не потерпит если умолкнет голос луца окраса «Оно решит, что у него отняли лучшую драгоценность». «Честное слово!» — воскликнул Антоний. «Если Катул говорит правду, то уж давай вместе со мной тянуть лямку на одной мукомольне, а всякие там сциволы и другие блаженные люди пускай себе на покое занимаются их сонным и дремотным мудрованием». «Ладно уж, Антоний», — сказал, улыбнувшись Красс, «ты взялся ткать, ты и кончай свою ткань». «А для меня это сонное мудрование, когда найду я в нем прибежище, будет лучшим залогом свободы». «Так вот», — сказал Антоний, — «ткань моя такова. Мы поняли, что во всяком предмете обсуждения главным будет не бесчисленное множество лиц и не бесконечное разнообразие обстоятельств, но общие роды дел и их свойств, а таких общих родов не только немного, но даже очень мало». Вот это и есть материал для любой речи. Им-то и должен овладеть всякий, кто стремится к красноречию. И из этого материала он выведет, расставит и украсит всевозможные доказательства, как вещественные, так и логические. А эти доказательства уже собственной своей силой породят слова. По-моему, слова всегда кажутся красивы, когда видно, что они вытекают из самой сути дела. И, по правде говоря, на мой взгляд, ибо я могу отстаивать только свои собственные мысли и мнения. Это понятие об общих родах дел и есть то снаряжение, с которым мы должны приходить на форум. Тогда не придется выслушивать все подробности дела, чтобы подыскать источники доказательств, ведь такие доказательства у каждого сколько-нибудь сообразительного человека при небольшом старании и опыте всегда наготове и под рукой. А главное внимание – надо будет направить на те начала и источники доказательств, о которых я так часто говорил, и из которых можно почерпнуть все потребное для всякой речи. И все это в целом, предмет ли это науки, или наблюдательности, или навыка, состоит в знакомстве с теми областями, в которых ты охотишься и преследуешь свою добычу. Когда ты мысленно охватишь все это место, тогда... Если только ты понотарил в таких вещах, ничто от тебя не ускользнет, и все, что ты ищешь, встретится и попадется. Таким образом, для нахождения содержания оратору необходимы три вещи. Проницательность, затем разумение, или, коль угодно так назвать, наука, и, в-третьих, усердие. На первое место я, разумеется, должен поставить дарование, но ведь и самое дарование побуждается к деятельности усердием, Усердием, повторяю, которое как повсюду, так и в защите дел, имеет наибольшую силу. Его нам особенно надо развивать, его всегда надо применять. Нет ничего, с чем бы оно ни справилось. Чтобы углубленно познать дело, как я прежде всего сказал, надобно усердие. Чтобы внимательно выслушать противника, чтобы уловить не только его мысли, но и все его слова, и даже все выражения его лица, которые обычно показывают ход мыслей «надобно усердие». Однако, чтобы себя при этом не выдать и чтобы противник не увидел тут какой-нибудь для себя выгоды, «надобно благоразумие». Затем, чтобы постоянно иметь в виду те источники доказательств, о которых я расскажу немного погодя, чтобы глубоко вникнуть в дело, чтобы старательно и неослабно его обдумывать, «надобно усердие» и чтобы при этом все озарялось, так сказать, светочем памяти, голоса и силы выражений, опять-таки, надобно усердие. И вот между дарованием и усердием совсем немного места остается науке. Наука указывает только, где искать и где находится то, что ты стремишься найти. Остальное достигается старанием, вниманием, обдумыванием, бдительностью, настойчивостью, трудом то есть, чтобы сказать одним словом, все тем же усердием, вот достоинство в котором заключены все остальные достоинства. Разве мы не видим, как изобильно и обстоятельно речь философов, которые, я полагаю, но тебе, Катул, это виднее, не предписывают никаких правил речи и, тем не менее, берутся рассуждать о любом предмете и говорят о нем изобильно и обстоятельно. Отношение к философии «Да», — сказал Катул, — «ты верно говоришь, Антоний. Большинство философов не предлагают никаких правил речи. И тем не менее, у них наготове готове все то, что надо сказать о любом предмете. Но тот самый Аристотель, которым я так восхищаюсь, установил несколько источников, из которых можно извлечь основания всякого доказательства не только для философского прения, но и для нашего, судебного. И ты, Антоний?» В твоей речи уже давно следуешь, не отклоняясь прямо по стопам этого философа, то ли из-за сходства твоего ума с его божественным дарованием, то ли потому, что ты читал и изучал его сочинения, что мне кажется гораздо вероятнее. Я ведь вижу, что ты занимался греческой литературой усерднее, чем мы предполагали. Скажу тебе всю правду, Катул, — отвечал Антоний. Я всегда был убеждён, что в нашем обществе будет более приятен и вызовет более к себе доверие такой оратор, который будет обнаруживать как можно менее искусства и вовсе никакой греческой учености. Однако же, с другой стороны, я счел бы себя бессловесным скотом, а не человеком, если бы не прислушался к этим грекам, которые ухватывают, присваивают, обсуждают столь важные вопросы и даже обещают открыть людям способ и видеть предметы самые сокровенные, и жить хорошо, и говорить обстоятельно. Если и не всякий решится слушать их открыто, дабы не ронять себя в глазах сограждан, то все-таки можно, подслушивая, ловить их слова и издали внимать тому, что они проповедуют. Так я и поступил, Катул, и слегка отведал то, как все они ведут дела и на какие роды их разделяют. «Честное слово», — сказал Катул, — «ты со слишком уж большой опаской» точно к какой-то скале сирен, обратился к философии. А ведь ею никогда не пренебрегало наше общество. Некогда Италия была набита пифагорейцами, во власти которых находилась так называемая Великая Греция. Поэтому некоторые даже утверждают, что пифагорейцем был и наш царь Нума Помпилий, который жил намного лет раньше самого Пифагора и которого, должно считать, даже еще более замечательным уже потому, что он постиг мудрость устроения государства почти на два столетия раньше, чем греки догадались о ее существовании. И, конечно, наше государство не породило никого более славного, более влиятельного, более высоко чем публи Африкан, Гай Лелий и луцифурий которые всегда открыто общались с образованнейшими людьми из Греции. Я и сам не раз от них слышал, как рады были и они, и многие другие первые лица нашего общества, когда афиняне по важнейшим своим делам отправили в Сенат послами знаменитейших философов того времени карнада Криталая и Диогена, и пока послы были в Риме, и сами эти мужи, да и многие другие, были постоянными их слушателями. Поэтому, Антоний, я прямо изумляюсь, почему ты, имея таких свидетелей, все-таки объявляешь настоящую войну философии, как какой-нибудь пакувеевский зет. «И не думаю», — сказал Антоний. «Просто я решил, как неопталем у Энния, что философствовать помалу, не помногу надобно. Но вот что я думаю и вот что хотел сказать. Я не против этих занятий, если знать в них меру. Но считаю, что для оратора невыгодно, когда судьи догадываются об этих его занятиях и подозревают его в искусственных приемах. Это подрывает и уважение к оратору, и доверие к его речи. Но чтобы вернуться к тому, от чего уклонилась наша речь, то известно ли тебе, что один из трех прославленных философов, о прибытии которых в Рим ты упомянул, а именно дяген сам объявлял, что учит людей науки правильно рассуждать и различать истину и ложь. Науки, которую он называл греческим словом «диалектика». Однако в этой науке, если только эта наука, нет ни одного указания как находить истину но говорится только о том каким образом вести рассуждение ибо каждое положительное или отрицательное осуждение если оно выражено простым предложением диалектики берутся определить как истинное или ложное а если оно выражено предложением сложным и обстоятельственным они определяют правильно ли оговорены обстоятельства и соответствуют ли истине Вывод каждого умозаключения. В конце концов, они сами запутываются в своих тонкостях и в погоне за многим, или приходят к тому, чего уже сами не способны распутать, или даже и то, что они уже начали было ткать и выткали, снова оказывается распущенным. Итак, твой стоик здесь нам ничем не помогает, потому что он не учит нас, как находить то, что нужно сказать. больше того Он нам даже мешает так как приводит нас к таким положениям, которые сам признает неразрешимыми и так как предлагает нам род речи неясный не льющейся и плавной, но скудный сухой рубленый и дробный. если кто и одобрит этот рот речи, то одобрит его не для оратора оратору он заведомо не годится ведь наше то слово должно доходить до ушей толпы должно принять и увлекать сердца должно предлагать такие доказательства, которые взвешиваются не на весах золотых дел мастера, а как бы на рыночном безмене. Поэтому мы целиком отвергаем всю эту науку, чересчур немую, при выдумывании доказательств и чересчур болтливую при их обсуждении. А вот твой критолай, который, как ты упоминал, прибыл вместе с диагеном я думаю, мог бы больше принести пользы нашему теперешнему занятию. Он ведь был последователем твоего Аристотеля, от положения которого, по-твоему, я и не очень отклоняюсь. А из Аристотеля я читал и ту книгу, в которой он изложил, что писали о науке слова, его предшественники, читал и те книги, в которых он сам высказался об этой науке. Поэтому я вижу, чем отличается он от нынешних записных наставников красноречия. Аристотель и на науку слова, которую он считал ниже себя, взглянул с той же проницательностью, с какой он прозрел сущность всего существующего. А вторые, взявшись возделывать одно лишь это поле и ограничив себя разработкой одной лишь этой отрасли, обнаружили меньше ясности мысли, но больше опытности и старания. Наконец, Корнеат, с его прямо-таки непостижимой мощью и разнообразием речи, должен быть для нас желанным образцом. Ведь не было случая, чтобы он в знаменитых своих рассуждениях отстаивал дело и не убедил, оспаривал дело и не опроверг. А это даже больше, чем требования тех, которые этот предмет преподают и ему обучают. Разработка доводов. Окончание. Если бы мне нужно было подготовить к ораторской деятельности человека совершенно неразвитого, то я без спора бы верил его этим неутомимым наставникам, которые день и ночь, без перерыва, бьют в одну и ту же наковальню, которые, как кормилицы детям, все вкладывают прямо в рот, раскрошивши на малейшие кусочки и мелко-намелко разживавши. Но если бы я имел дело с человеком, уже получившим достойное образование, не лишенным опытности и от природы способным и сообразительным, то я прямо поместил бы его не в какую-нибудь стоячую водицу, а к самому истоку мощно рвущейся реки, к тому наставнику, который бы разом указал, пояснил, определил ему все места, где гнездятся любые доводы. Может ли что-нибудь затруднить человека, если он понял, что все средства, служащие в речи для утверждения и опровержения, берутся или из самой сущности дела, или со стороны? Из сущности дела, когда берется предмет в целом или часть его, или название его, или что угодно к нему относящееся, со стороны, когда подбирается то, что вне предмета и не связано с существом его. Если предмет берется в целом, то его общий смысл должен быть раскрыт в определении, например, так. Если величие есть достоинство и честь государства, его умолил тот, кто предал войско врагам римского народа, а не тот, кто сделавшего это, предал власти римского народа. Если берется часть предмета, то смысл раскрывается с помощью разделения. Например, так. Для блага республики надо было или повиноваться сенату, или учредить другой законодательный совет, или действовать по своему усмотрению. Учреждать другой совет было бы высокомерно, действовать по своему усмотрению дерзко, поэтому надо было следовать решению сената. Если берется название предмета, то надо рассуждать как «карбон». Если консул есть советник, дающий советы Отечеству, то что, как ни это, сделал опимий? Если же берется что-то еще, относящееся к предмету, то кладези и источников доказательств здесь будет великое множество, ибо мы будем подыскивать и подходящие случаи, и родовые, и видовые, исходные и отличные, и противоположные и соотносительные, и соответственные, и как бы предшествующие, и противоречащие. Исследуем причинную связь вещей и возникающие из причин следствия, будем подыскивать примеры и более важные, и равноценные, и менее важные. Из подходящих случаев выводятся доказательства по такому образцу. Если благочестие заслуживает величайшей похвалы, вы должны быть потрясены столь благочестивую скорбью Квинта Метелла. А из родовых по такому. Если должностные лица обязаны повиноваться римскому народу, почему ты обвиняешь Нарбана, который, будучи трибуном, подчинялся воле народа? А из видовых так. Если мы должны дорожить теми, кто заботится о государстве, то в первую очередь мы должны дорожить, конечно, полководцами, благодаря заботам, доблести и отваге которых блюдется и наше благополучие, и достоинство власти. А из сходства? Если дикие звери любят своих детенышей, с какой уже нежностью должны относиться к своим детям мы? А вот из отличия? Если варвары живут сегодняшним днем, мы должны принимать во внимание вечность. И в том и в другом роде примеры сходства и отличия берутся из чужих действий, слов или случаев, и часто приходится обращаться к выдумкам. Теперь из противоположности. Если Гракх поступил нечестиво, а Пимий поступил достойно. Из соотносительности. Если он был заколот, и ты, его враг, был захвачен на этом самом месте с окровавленным мечом, и никто, кроме тебя, не был там замечен, и никто не был причинен, и ты всегда не обуздан, как же можно нам сомневаться в преступлении? из соответствия из предшествования и из противоречия, как в свое время юный крас. Если ты, Карбон, защищал опимия то не потому судья будет считать тебя благонамеренным гражданином. Ты явно притворствовал и на что-то рассчитывал, раз постоянно в своих выступлениях оплакивал смерть Тиберия Гракха, раз был соучастником убийства Публия Африкана, раз ты в бытность трибунам предложил этот свой закон, раз ты всегда расходился с людьми достойными. Из причинной связи вещей так. Если вы хотите уничтожить корыстолюбие, следует уничтожить мать его, роскошь. А последствиям из причин, если мы пользуемся государственной казной и для военных нужд, и для мирного процветания, позаботимся о налогах. А при сопоставлении более важного, менее важного и равноценного, примеры будут такие. Для более важного. Если доброе имя важнее богатства, а денег так усиленно добиваются, то насколько же усиленнее следует добиваться славы? Для менее важного. Едва знакомы с ней, он к сердцу принял смерть ее. А будь влюблен? Так как же будет плакать об отце, о мне? Для равноценного. И хищение, и растрата денег во вред государству – одинаковое преступление а извне берется то, что основано не на существе предмета, а на сторонних обстоятельствах. Это правда, так говорит квинт Лутации. Это ложь, под пыткой он признался. Этому приходится верить, прочти документы. О всем этом роде доказательств я уже говорил раньше. Я постарался быть здесь как можно более кратким, ибо, как если бы я хотел кому-нибудь указать на зарытое во многих местах золото, мне было бы достаточно указать знаки и приметы этих мест, по которым он сам будет копать и сам отыщет все, что хочет, почти без труда и без всякой ошибки. Так я хотел показать нуждающемуся все доказательства, а остальное само отыщется путем заботливого размышления. А какого рода доказательства подходят для каждого рода дел, это решают не предписания утонченной науки, а самый обычный здравый смысл. Ведь мы сейчас не излагаем какую-то особенную науку слова, а только даем ученейшим людям кое-какие советы, основанные на нашем собственном опыте. Так вот, если запечатлеть в уме эти источники доказательств и вызывать их в памяти всякий раз, как придется о чем-либо говорить, то от оратора уже ничто не ускользнет, не только в судебных прениях, но и в какой бы то ни было речи. Если же ему удастся показаться таким, каким он хочет, и удастся так захватить своих слушателей, чтобы вести или нести их, куда он хочет, тогда и подавно ему ничего больше не потребуется для его красноречия. Кроме того, мы видим, что никак недостаточно найти, что ты будешь говорить, если ты не можешь разработать то, что нашел. Разработка должна быть разнообразна дабы слушающий не заподозрил в ней искусственных приемов и не присытился ее однообразием. Следует высказать свое предложение и показать его основание. Заключение иногда надо выводить из тех же самых источников к другим. Часто бывает выгоднее вовсе не высказывать предложение, а делать его очевидным, приводя самые доводы для него. Если прибегаешь к сопоставлению… Сначала надо обосновать сопоставляемое, а затем перейти от него к предмету обсуждения. Переходы между доказательствами надо по большей части скрывать, не давая возможности их пересчитать, чтобы они были по существу раздельными, а в твоих словах казались слитными. Услаждение. Я это пробегаю точно как наспех, как недоучка перед учеными, чтобы перейти наконец к более важному. Ибо, Катул, для оратора ничего нет более важного при произнесении речи, чем расположить к себе слушателя и так его возбудить, чтобы он был руководим больше неким душевным порывом и волнением, чем советом и разумом. Люди ведь гораздо чаще руководствуются в своих решениях ненавистью или любовью, или пристрастием, или гневом, или горем, или радостью, или надеждой, или боязнью, или заблуждением, или другим каким-либо душевным движением, чем справедливостью, или предписанием, или каким-нибудь правовым установлением, или судебным решением, или законами. Поэтому, если вы ничего против не имеете, перейдем к этому. «Мне кажется, — сказал Катул, — в твоем рассуждении Антони все еще не достает кое-чего, что следовало бы разъяснить, прежде чем обращаться к тому, к чему, по твоим словам, ты стремишься. «Чего же это? спросил тот. Какой порядок, сказал Катул. И какое расположение доказательств ты считаешь лучшим? Ведь именно в этом ты всегда мне казался прямо богом. Какой же я тут бог, Катул? воскликнул Антоний. Честное слово, не скажи этого ты, никогда мне это и в голову бы не пришло. Можешь быть уверен, если мне тут и удастся иной раз по-видимому добиться успеха, то лишь благодаря навыку или, скорее, случаю. Я согласен, что этот раздел, мимо которого я по незнакомству прошел, как чужой, имеет такое значение в речи, что, вернее, всех других ведет к победе. И все-таки, по-моему, ты раньше времени потребовал от меня рассмотрения порядка и расположения доказательств. Вот если бы я основывал всю силу оратора только на доказательствах и на прямой убедительности дела, тогда и впрямь, было бы своевременно сказать что-нибудь об их порядке и размещении, но так как из трех вещей, о которых я собирался говорить, я сказал пока только об одной, то сперва я скажу о двух остальных, а потом можно будет перейти и к вопросу о расположении речи в целом.